Глава 19 Разговаривать в полоборота было не очень-то уютно, да и пристальное внимание к моей персоне смущало, но иначе никак. Ирина Георгиевна имеет право знать, кому доверили заботиться о ее любимом внуке. И тут я, конечно, немного струхнула. Объяснять ей про отсутствие опыта работы няни не хотелось. Но, к счастью, мама Саши этого от меня и не потребовала. После того, как я вкратце поведала ей, как устроилась на эту работу, она кивнула. «Раз мой сын вас выбрал, то я ему доверяю. Давайте выпьем чаю, Алина», — предложила она. «Чай? Почему бы и нет?» Вспомнилось, правда, чаепитие с Баженовым, когда я по дурости подумала, что между нами случилось потепление. «А нет». Это мне привиделось. Следовательно, и приятные манеры Ирины Георгиевны я не должна принимать за симпатию ко мне. Вежливость не более того. Она просто очень хорошая хозяйка. Говорят, мужчины бессознательно хотят видеть своей избраннице прообраз матери. Что-то наша Натали совсем не похожа на Ирину Георгиевну. И опять ты, Алина, лезешь не в свое дело» и думаешь не о том. «А у вас есть дети, Алина?» расспрашивала она меня, стоило нам с двумя чашечками ароматного чая усесться за барную стойку. «Да», — улыбнулась я, — «у меня есть дочь, Анечка, ей три с лишним года, она дома с бабушкой, моей мамой». Тут же продолжила я, предполагая, что именно об этом меня бы и спросили. «Какой вкусный кекс!» — похвалила десерт, который передо мной поставили. «О, спасибо!» — улыбнулась она несколько смущенно. «Это я вчера испекла, на сегодня еще торт запланировала. Если успею, конечно. А так с уткой возилась. Очень вкусное, похвалила я от души. «С интересной кислинкой. Вы яблоки добавляли?» «А вы любите готовить, Алина? Вижу, что разбираетесь. Расплылась она в довольной улыбке. Видно было, что моя похвала пришлась ей по душе. Но я не хотела ее задобрить или польстить. Утка мне и правда понравилась. Я бы с удовольствием приготовила ее на Рождество. Во мне сидела надежда, чтобы хотя бы один праздник смогу отметить с родными дома. Денег теперь хватит на утку, так почему бы не узнать рецепт? «Да». Порой готовлю что-то необычное. Если поделитесь рецептом утки, буду очень благодарна. Рецептом?» – удивилась она и махнула рукой. «Ну, какой там рецепт?» «Маринад, может быть, особый». «Да, яблоки нужны покислее. Но если вы хотите, Алина, запишу для вас его». «Да, хочу, спасибо», – кивнула я, и Ирина Георгиевна замолчала размышляя о чем-то своем. Затем снова вернула ко мне внимание. «А что, Клариса Вульфовна, вы же с ней обсудили Макса? Мальчик он у нас сложный, закрытый. Не каждый к нему подход найдет». Вдохнула она, на лицо набежала тень. «Да, она мне передала все свои записи. Рассказала все, что мне нужно знать. А Максим...» Я задумалась, как мне затронуть тему его матери введенную Баженовым под запрет, но не смогла подобрать слов. Он славный мальчик, мы с ним поладили. Он послушный, умный, исполнительный, не жалуется никогда. Да, Макс очень сдержанный, вздохнула его бабушка. Ему не хватает жен... Ох, мы, наверное, заболтались, оборвала она сама себя. И я чуть не скрипнула зубами от досады, До того мне было интересно послушать, чего не хватает Максу и как она видит разрешение проблемы. Женс, Это же женского внимания, материнского. Рада ли Ирина Георгиевна будущей невестке? Может и да, но почему-то сейчас я сижу на кухне и подружески общаюсь с матерью Саши, а не Натальи. Вы идите, Алина, достаньте сухие вещи. «Сейчас эти двое придут, все мокрые от снега. Нужно будет переодеть Макса, а потом накормить». «Да, конечно», – спустилась я с высокого барного стула. «Спасибо за чай и приятную беседу». «И вам спасибо, Алина. Я рада, что у Макса теперь есть вы. Я вижу, что вы добрая девушка». «Это именно то, чего не хватало Калариси. «Вы не подумайте, я ничего плохого сказать не могу». Она исключительно хороший педагог, человек с опытом и знаниями. Мы никогда не слышали от Саши жалоб на нее. И уже на возраст я точно не стала бы жаловаться. Уже не мне его осуждать, — пожурила она саму себя. Но я думаю, что мальчику пойдет на пользу, если с ним рядом будет женщина, у которой есть маленький ребенок. Вы прямо светитесь, Алина. Это видно невооруженным глазом. У вас есть эта детская непосредственность, и дети это чувствуют, тянутся к таким людям. Я так поняла, что опыта работы няней у вас не было, но это точно не беда в вашем случае. У вас просто призвание работать няней или воспитательницей в детском саду. После столь многословной похвалы я стояла и не знала, куда себя деть. Даже не ожидала, что произведу такое впечатление. «Как она сказала?» «Свечусь». «Очень интересно и приятно». «Извините», — услышала я позади себя протяжный и манерный голос. Обернулась. В арке стояла Натали с кислым выражением на красивом лице. «Надо же!» А я уж грешным делом подумала, что по меньшей мере принцесса голубых кровей уж слишком высокомерно звучал ее голос. Возможно, мне так казалось на фоне приятного и милого дружеского общения с Ириной Георгиевной. А может, просто сработала моя инстинктивная антипатия к невесте Баженова. Но именно такие мысли пронеслись в голове при ее виде. «Да», — вопросительно взглянула на нее хозяйка дома, — «я хотела уточнить. А кто-то уберет мокрые полотенца из ванной?» Я не могу найти прислугу. Эм, мы здесь как-то по-свойски, Наталья. Несколько растерянно ответила Ирина Георгиевна. Принесите полотенца сами, в прачечную, на первом этаже. Чуть позже я принесу вам свежие. Натали, а не Наталья. Надавив на последний слог, поправила ее наша принцесса, заставив меня испытать чувство самого настоящего испанского стыда. Спасибо. Да, милочка, может ты и акула бизнеса, но сейчас делаешь очень неправильные шаги в отношении своей будущей свекрови.